Поверхностное дыхание. Поверхностный вдох. Вдох на звук Х в течение 0,5 секунды на всхлипывание воздух частично поступает в легкие. Выполняется так. Вы делаете короткий вдох на звук Х. Ощущение при этом должно быть такое, как будто вдыхаемый воздух ударил в небо гортань горла. Чтобы сделать такой вдох правильно, вначале откройте достаточно рот, а затем сделайте короткий вдох на Х на всхлипывание. Возможные ошибки при вдохе. Вы сами направили вдыхаемый воздух в легкие. Вы слабо вдохнули без всхлипывания. Вы не открыли рот достаточно широко. Правило выдоха на звук ха. На выдохе можно использовать любой из возможных звуков. Ха, фу, ф, с Но лучше всего начинать с самого слабого звука ха. Для правильного выдоха на звук ха надо широко открыть рот. Поднесите большой палец ко рту и как можно шире откройте рот. Отверстие должно быть круглым, рот открыт максимально, но при этом должно быть удобно. Если вы чувствуете, как напряглись мышцы во рту, значит рот открыт правильно. Почему используется большой палец? Это рефлекс. Вы поднесли большой палец ко рту, и рот откроется как требуется. Рот должен быть широко открыт в течение всего выдоха, продолжительность которого определяется счетом про себя. Раз машина, два машина, три машины. По завершению выдоха закрывается рот и начинается пауза. Выдох делается неслышно. Для этого расслабьте мышцы горла. Если головной мозг включил рыдающее дыхание, то выдох идет сам, самотеком, легко, свободно, без всякого принуждения. Не надо стараться делать шумный выдох. Широко откройте рот и отпустите выдох. Он произойдет легко, неслышно, без всякого гудения. Не задерживайте выдох но и не делайте его насильно, не прикладывайте никаких усилий. Возможные ошибки при выдохе. Вы слабо открыли рот и не чувствуете напряжения во рту. Вы слишком сильно напрягли мышцы горла и слышите свой выдох, шум гудения. Появились затруднения на выдохе. Выдох вы осуществляете с трудом, с усилием. Продолжительность выдоха стала больше или меньше нормы. Не три машины, а четыре, пять или две. Вы делаете выдох прерывисто. Пауза. По завершении выдоха закройте рот и затаите дыхание. Начинается пауза. Ее продолжительность тоже три машины, как и продолжительность выдоха. Паузу нельзя сокращать, но можно ее немного увеличить, если так получилось. Во время паузы не дышите ни носом, ни ртом. Дыхание как бы замирает. После того, как вы выдержали паузу, снова делайте вдох на звук Х. Возможные ошибки при паузе. Вы сократили паузу до двух машин. Вы подсасывали воздух носом или вдыхали ртом. Вы забыли сделать паузу после выдоха. Поверхностное дыхание в динамике. В любом положении, лежа, сидя, при ходьбе по комнате или на улице, всегда начинайте с поверхностного вдоха. После того, как вы сделали поверхностный вдох, сразу начинайте делать выдох с выбранным вами звуком, к примеру «Ха». Для осуществления выдоха поднесите большой палец к рту, широко откройте рот и отпустите выдох. Сами ничего не, в, не выдыхайте. При выдохе произносим про себя «ха» и мысленно считаем «раз машина», «два машина», «три машина. После завершения выдоха закрываем рот и переходим к паузе. Не дышим ни носом, ни ртом, затаиваем дыхание и снова мысленно считаем «раз машина», «два машина», «три машина» после чего снова делаем поверхностный вдох. Затем все повторяется – выдох, пауза, поверхностный вдох и так далее. Поверхностное дыхание осуществляется, пока легко происходит выдох. Поверхностное дыхание осуществляется, пока легко происходит выдох. Сигналом к прекращению дыхания являются следующие обстоятельства. Первое. Выдох прекратился, это значит, что головной мозг отключил это дыхание, и его не следует больше выполнять. Если будете продолжать дышать насильно, сразу появится дискомфорт, головокружение, боль. После прекращения поверхностного дыхания необходимо сразу перейти на следующее – умеренное дыхание. Второе – вы начали задыхаться, в этом случае надо снять это состояние и затем перейти на умеренное дыхание. Чтобы избавиться от задыхания, необходимо применить следующий прием. Вы делаете глубокий вдох ртом, настолько глубокий, насколько вам хочется, а затем продолжительный выдох на звук «фу». Так, как делают люди, когда отдуваются, губы расслаблены и слегка соприкасаются между собой. Можно при выдохе произносить «тру», губы легко вибрируют. Выдох должен быть продолжительным, пока вам приятно. Практически по продолжительности это может быть те же три машины –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 Практически по продолжительности это могут быть те же три машины. Если выдохи будут короткими, вы не сможете избавиться от задыхания. Но считать здесь не надо. Обычно для нормализации дыхания достаточно одного глубокого вдоха и продолжительного выдоха. Однако, если одного такого отдувания оказалось недостаточно, то его можно повторить еще раз. Большее число раз делать такие отдувания не рекомендуется.